Глава 12. О Вечентинском мосте на реке Бакельоны. Через Веченцу протекают две реки. Одна из них называется Бакельоны, другая – Рероны. Рероны при выходе из города впадают в Бакельоны, и там теряет свое название. Через эти реки имеются два античных моста. От того, который на Бакельоны, остались быки и еще одна целая арка возле церкви Санта Мария де Ли Анжели. Все остальное – современная постройка. Этот мост разделен на три арки, из которых ширина средней равна 30 футам. Ширина двух других – всего 22,5 футам. И это для того, чтобы река была на середине свободнее в своем течении. Толщина быков равна пятой части просвета малых арок и шестой части – большой. Арки имеют подъем, равный трети своего диаметра. Ширина их архивольта равна девятой части малых арок и двенадцатой средней и он имеет форму архитрава. На самой верхней части быков, под импостом арок, выступают камни, служившие при постройке моста подпоры для балок, на которые ставились кружалы для сводов. Этим способом избегали опасности, что при полой воде будут унесены сваи, а за ними вся постройка, ибо иначе пришлось бы для поддержания этих кружал укреплять сваи в дни реки.